И вот что я тебе скажу, всё это плохо кончится. Очень плохо. Умп. Вэлл отозвался Скип, не открывая глаз. А водитель фуры, здоровенный рыжий мужик в жилетке из джинсовой ткани, надетой поверх грязной клетчатой рубашки, замолчал и похоже недобро покосился в его сторону. Но поскольку Мак так и не открыл глаза, Точно утверждать это было нельзя. От горы Шайен Скип ушёл только через сутки после того, как выбрался из неё в первый раз. В первый, потому что после того, как он лёгким бегом спустился по серпантину и отбежал от входного портала, ведущего внутрь горы километров 5, выскочив на, судя по указателю, трассу номер 115, он вернулся порталом обратно в гору. ту самую кладовку. Зачем? Но он же собирался немного пофармить. А до ближайших городов, в которых стоило этим заняться, было где-то под 800 миль. И как туда добраться? Ну, без помощи хозяев. Из того, что Скип знал о жизни в Америке, лучшим вариантом был междугородний автобус, желательно ночной, если они, конечно, ещё сохранились. Но чтобы выяснить это, ему требовалось добраться до какого-нибудь автовокзала. А делать это в боярине, который довольно-таки сильно отличался от американской повседневной цифры, означало сразу же спалиться. Нет, можно, конечно, всю дорогу торчать в скрытии под маскировкой, вот только в таком состоянии хрен его о чём спросишь. А спрашивать, скорее всего, придётся. Да и спать в автобусе под скрытым тоже черевато. А ну как кто во время какой-нибудь ночной остановки захочет присесть на вроде как совершенно пустое кресло. Короче, мысль поменять обмундирование показалась ему здравой. Вследствие чего он решил снова ненадолго посетить защищённый командный пункт Норад, расположенный в горе Шаен. Ну или какую там функцию он выполнял теперь. В конце концов, в командном пункте Норад совершенно незачем хранить тысячи тонн золота. А вот склады обмундирования там должны иметься, и в немалом количестве, причем даже если он теперь был не только командным пунктом. Склад с формой Скип отыскал часа через полтора, что было довольно вовремя, потому что постоянное использование скрыто с маскировкой плюс регулярное ощущение пространства со смещением и иногда даже портала привело к тому, что у него в груди появилась педагога, Сосущие ощущения, с помощью которого организм намекало ему, что маны осталось на донышке. Нет, можно было воспользоваться зельем маны, но он про них в тот момент как-то забыл, потому что после прокачки магической базы до седьмого уровня практически перестал ими пользоваться. Так что, заскочив очередным смещением вглубь наконец-то найденного склада, Скип осторожно забрался на Стеллаш. заставленный картонными коробками и баулами, заполненными каким-то вещевым имуществом, и осторожно распихав их, устроил себе внутри гнёздышко, после чего отключил все навыки и заклинания. Лишь после этого вспомнил про зелье, но так его и не выпил. Зачем торопиться -то некуда? Прежде чем заняться подбором обмундирования, следовало дождаться, когда на складе закончится рабочий день. Совсем уж наглеть, копаясь в складских запасах прямо при местных кладовщиках, он не собирался. А ещё следовало разобраться с размерной сеткой. Насколько он помнил, у американцев она какая-то другая, непривычная по русской армейке: 48-52 в одежде и 43-44 в обуви. Не мерить же всё на абум. Так что Улегвшись поудобнее, он вызвал Марано. Ну, нашлась пропажа, наконец-то. В смысле, не понял Скип. Ты чего на вызов не отвечал? На вызов? А! -а, -а! Макроская наморщился, несмотря на то, что увидеть его собеседницы не могла. Прости, отключила оповещения на время разговора, да так и не включил. Проблемы? Тут же — насторожилась Морана. — Так, мелочи. Короче, сотрудничество не получилось. Я сейчас сам по себе. Помощь какая нужна? Мы уже в Москву улетим. К утру будем дома. — К утру? — удивился Скип. Но тут же вспомнил о сдвиге времени и оборвал себя. — Да, но если что, я могу прямо из самолета связаться с землей и затребовать немедленной встречи с кем нужно. Да нет, не надо. Хотя прилетишь... Сообщи, что местные повели себя на ну, очень нагло, пытаясь заставить меня сменить флаг. Но я не стал их наказывать и просто ушёл. И хочу чутка задержаться на этом континенте. Собираюсь немного пофармить. Пока выбирался, пришлось слить запаса очков, так что я считаю, будет справедливо восстановить их за счёт тех, из-за кого это произошло. Марана некоторое время молчало, а затем эдек С сомнением произнесла. Но у тебя лучше знать. Аскип мысленно хмыкнул. Умница. Всё понимает и даже если не согласна, всё равно оставляет решение на его усмотрение. Харен от молодых соплячек можно ожидать подобного понимания. Та же Рада в подобной ситуации не удержалась бы, чтобы не высказать своё авторитетное мнение, да ещё и добавила бы нечто вроде: "Какие же вы мужики, Дебилы. Жизненный опыт — дело такое. Выучить по учебнику невозможно. Только накопить за годы. А потом вздохнул. Да уж, встретились два одиночества. Одному под пятьдесят, а другой за девяносто. Хоть и выглядят оба не старше двадцати пяти. Ладно, я чего вызвал-то? Мне тут переодеться надо. Ну, чтобы бояринам на всю Америку не светить. А какие размеры мерить, я не знаю. Здесь же точно не наши сорок восемь с пятьдесят два. Ага, понятно. Тон Мораны тут же стал очень деловитым. Уж во что одеть своего мужчину, она знала точно. Потому что уже делала это в Москве. Ну, когда магазины снова открылись. Тогда слушай. Брюки тебе лучше брать М-ку и рост пятерку. А куртку приодеться получилось часа в три ночи. Несмотря на наличие камер, потому что скрытую маскировку они тоже не пробивали, а их скип включил сразу, как решил заняться примерками. Благо за это время мана полностью восстановилась, а внутри парочки примерочных, которыми оказался оборудован склад, камер не оказалось. Последний островок при Вайсе, не иначе. Так что посмотреть на себя в зеркале удалось. Ошевеление занавески в примерочной и еле заметный свет, которого хватило, чтобы разглядеть себя при столь раскаченном, как у него восприятие, те, кто контролировал камеры, вероятно, не заметили. Но, судя по тому, что никакой тревоги не поднялось и никого лишнего на складе до самого отбытия скипа также не появилось. Так что он спокойно отобрал пяток комплектов После чего переоделся и аккуратно сложив всё, что не подошло, распихал шмотки под теми местам, из которых их брал. Ну, приблизительно. После чего открыл портал прямо в примерочную и перешёл со склада в заброшенный коттедж, из которого днём перенёсся в ту кладовку. Но не посреди, что сжечь ему появляться. А кусты поблизости оказались слишком тощими, чтобы быть уверенным в том, что рамка портала точно останется незаметной. Поэтому он, прежде чем прыгать в гору, пробежался по коттеджам, выстроившимся вдоль дороги, отыскав тот, внутренности которого оказались самыми пыльными. После чего, заглянув в окно, перенёс себя смещением внутрь, а потом левитацией дотянул свою тушку до второго этажа. Но ну, чтобы не оставлять следов в пыли, которые можно увидеть через окно, И только после этого отправился внутрь горы, а сейчас вот вернулся. Досыпать он улёгся в ванной, то есть в санузле. Потому что в ванной здесь от чего-то опять не оказалось. Только душ, умывальник и унитаз. Но на этот раз без биде и писсуара. Просто в спальнях на втором этаже оказалось уж слишком пыльно. Судя по всему, этот коттедж давно стоял заброшенный. Может, не могли продать, а может он был предметом тяжбы, например, среди наследников. Вроде как подобные тяжбы могли тянуться не то что годами, а десятилетиями. Потому что вряд ли, если местные хозяева просто уехали куда-то в отпуск, за 2-3 недели успело бы накопиться столько пыли. А более длительных отпусков у американцев вроде как не бывает. Ну, судя по тому, что он читал. Так что Скип просто зашел в одну из спален, скинул с полуторной кровати все белье, сдернул матрас, бросил его на пол в ванной, застелил все свежим бельем, найденным в шкафу, и упал отдыхать. До Альбукерки, через которые раньше ходили автобусы до Далласа, он добрался на попутки, которую подцепил на заправке в маленьком городке Максвелл, расположенном в Милях-Оттене. 150 от того коттеджа, в котором он ночевал. Это расстояние пришлось пропрыгать с помощью смещения и полуслепых порталов. Ну, то есть, когда он оказывался на очередной горке, с которой было достаточно хорошо видно вперед километров на 15-20, учитывая его раскачанное восприятие, он выбирал неподалеку от дороги местечко поукромнее, где и открывал портал, на, как говорится, полную видимость. Поскольку точку прибытия даже с его восприятием подробно разглядеть было сложно, та изрядно плавало, так что в, так сказать, месте назначения приходилось пользоваться и левитацией, и смещением. Но чтобы не втёмяшиться в землю, скалу, дерево или валун, ну обошлось. Так что до той заправки он добрался часа за 2, где и подсел в машину к 2. одетым по-ковбойски девчонкам, передвигавшимся на старом раздолбанном форде чуть ли не восьмидесятых годов выпуска. В американских машинах он разбирался не так, чтобы очень, так что даже марку узнал только по хромированной надписи на радиаторной решётке. До места доехали весело. Девки оказались заводными и постоянно ржали. Но сразу же сообщили, что с ними ему ничего не светит, потому что они семья, и именно из-за этого они и решили убраться подальше от родного городка. Потому что в этой глуши до сих пор все застыло со времен Великой депрессии. Что именно они имели в виду? Финансовые перспективы или отношения ко вроде как, ну, по представлениям из дремущей России, теперь уже вполне традиционным и даже принудительно насаждаемым сексуальным нормам, которые, как только что выяснилось, в подобной глухой американской провинции вовсе не так и популярны, Скип выяснять не стал. А зачем? Ему на это ведь совершенно наплевать. Зато везут, но поездка ему понравилась. В том числе и тем, что увлеченных друг другом и, как они считали, троллингом солдатика, девкам, И в голову не пришло включать радио. А то кто его знает, что там передавали на дорожной волне. Скип, когда прыгал, успел заметить парочку выставленных постов военной полиции, тормозящих весь проходящий по дороге автотранспорт. Конечно, не факт, что это ищут его, обережённого, как говорится, бог бережёт. В сторону Даласа никаких автобусов не ходило. Это Скип выяснил сразу же. Даже вопрос задать не понадобилось. Едва только вошел в холл, как прямо в глаза бросилась надпись над кассами прямо на стене. Рейсы в Даллас, Остин и Сан-Антонио не выполняются. Похоже, сотрудников автостанции достали подобными вопросами. Вот они и постарались сразу их снять. Мак остановился и почесал лоб. — И что делать? — Эй, брат! — Псссс! — Брат! Скип даже сразу и не понял, что обращаются к нему, поэтому не отреагировал до тех пор, пока его тихонько не тронули за руку. А? Телефон нужен, iPhone, последняя модель. Телефон? Ну да. Обратившись к нему Латинос нервно огляделся по сторонам. Решай быстрее, дёшево отдам. А Скип задумался. Пожалуй, телефон бы ему не помешал. Не для звонков, нет. Но он до сих пор в своих передвижениях ориентировался по памяти и дорожным указателям. Нет, свой телефон у него был. И он даже был подключён к роумингу, но Скипову выключил ещё в горе. Уже больно много в интернете было всякой инфы по поводу того, что координаты человека можно вычислить по его телефону даже без его ведома. Поговаривали даже по отключенному. Насколько это правда, Мак не знал, но телефон решил только отключить, а не выкидывать. Он у него был китайский, а не iPhone или Samsung, да и куплен был в России. Вследствие чего шанс на то, что даже если такая технология и существует, то на китайских аппаратах она для американцев недоступна, был немал. Так что для просмотра карт и поиска чего нужного через интернет телефон с местной симкой ему бы пригодился. Вот только платить чем? Долларов-то у него нет. Он бросил оценивающий взгляд на продавца. А, чёрт с ним. Если что, можно заплатить очками. Вот точно, в той бандике, к которой принадлежит этот парень, есть игрок. Может даже несколько. Криминаллитет очень быстро понял, насколько выгодно иметь под рукой игрока и Элекс зельем прикупить и за клам подключиться. не засвечиваясь даже у подпольных докторов. Да и в качестве торпед игроки вне конкуренции. — Ну, давай, показывай. Искип протянул руку. — Ты что, совсем стукнутый? Возмущенно зашипел Латинос. — Не здесь. Двигай за мной. Они вышли на улицу и тут же свернули налево. Пройдя пару кварталов, Латинос нырнул в какую-то подворотню, пробежал вдоль заборов каких-то складов Затем завернул за угол и э, снежок. Скип сделал шаг в сторону, развернувшись спиной к забору, чтобы исключить, ну или как минимум затруднить атаку сзади, и бросил взгляд в сторону нового голоса. Сзади стояло четверо: трое негров и ещё один латинос. Нам нужна твоя форма. Так что если не хочешь неприятностей, просто разденься и положи её на землю перед собой, и останешься цел. Понял меня? Скип повернул голову в сторону угла, за которым скрылся продавец. Тот уже тоже вышел обратно, причём не один, а с поддержкой в виде ещё парочки уличных бойцов, вооружённых мантировкой, кастетами и мотоциклетной цепью. Да и сам он теперь обзавёлся безбольной битой. Мак задумался. Нет, для него они никакой опасности не представляли. Какие бы там не были потолки и ограничения. Он из засады за спиной заметил в тот же момент, как те выскочили из дыры в заборе. Восприятие рулит. Но если он сработает в полную силу, это будет означать такой засвет, что всем заинтересованным лицам сразу станет понятно, где он скорее всего куда направляется. А если вы просто отдадите мне обещанный айфон, и мы спокойно разойдёмся, предложил Макс, спустя несколько секунд раздумий, после чего выпустил короткий луч в землю под ногами. Большая часть банды весело расхохоталась. Сигрок, да подумаешь, у нас он тоже. Игроки имея. Джимми, у тебя же айфон? — быстро уточнил стоявший во главе тыловой четверки негр, у которого, в отличие от остальных, не было в руках никакого оружия, как у того типа, который заманил скипа в эту подворотню. — Э-э-э! — недоуменно начал Латинос. Но, похоже, главарь не дал ему закончить. — Разблокируй его и отдай нашему уважаемому защитнику. — Чего? Бро, ты что? Обалдело загомонили бандиты, но главарь не дал разгореться дискуссии. «Быстро!» — рявкнул он на Латинуса. Тот вздрогнул и, поспешно вытащив из внутреннего кармана куртки новенький айфон, едва ли не на полусогнутых подбежал к скипу, протягивая ему девайс. «Пин-код тоже сообщи!» — все так же рявкнул черный, после чего обратился к скипу. Надеюсь, наш уважаемый защитник знает, как сменить пароль и опознание по лицу на этой модели. Если нет, Джимми задержится и поможет. Спасибо, с лёгкой усмешкой отозвался Мак. В таком случае просим извинить за беспокойство. Нас здесь не было, и мы ничего не видели, Негер нервно улыбнулся и повёл подбородком, после чего все, кроме замершего рядом с русским испуганным кроликом Джимми, Быстро отступили в тех направлениях, откуда пришли. Скип проводил их взглядом, после чего выслушал Латиноса и занялся Айфоном. Ну вот и всё. Ты теперь тоже можешь идти. Отпустил он его через пару минут, закончив манипуляции с телефоном, после чего сунул девайс в карман и, развернувшись, быстрыми шагами вышел из переулка. Всё закончилось как нельзя лучше. Среди бандитов действительно оказался игрок, который сумел по достоинству оценить мощь его луча и сделать правильные выводы из этой информации. Так что можно сказать, Скип выбрался из ситуации без потерь, даже с прибылью. Но попал он в неё из-за собственной глупости. На ну, что стоило немного подумать. Ой, что-то полторы сотни единиц интеллекта совсем не работают как надо. Ну вот совсем На окраине Альбукерке ему снова удалось зацепить попутку. Правда, на этот раз это оказались не девчонки-лесбиянки, а дюжий мужик на фуре, которая везла груз в Хьюстон через Даллас. Но ну, не совсем, конечно. Дорога была проложена в объезд, причём не только самого Далласа, но и Форт-Уэрта, который не только оказался также захвачен тварями, но и к настоящему моменту обзавёлся парочкой врат, причём вторые, судя по рассказу водилы, открылись вот только что. Однако, как пояснил мужик, сама дорога считалась безопасной, потому что шла через пригороды, в которых твари практически не появлялись. Во многом потому, что все выезды и выходы из Даласа и Форт-Уэрта были плотно прикрыты блокпостами и патрулировались бронетехникой. Увы, водила оказался тем ещё любителем поболтать. И всю дорогу грузил мага всем тем, чем его самого грузили местное радио, телевидение и интернет. А также, похоже, ещё и батюшка той общины, в которой мужик имел, так сказать, честь состоять. Батюшка же, или как там его правильно назвать, у них же тут в Америке с религией сам чёрт ногу сломит, оказался тем ещё любителем Иоанна Богослова. Поэтому все его проповеди, которые он водило активно цитировал, оказались построены на предсказаниях апокалипсиса, что, впрочем, было вполне объяснимо. От чего и нового можно ожидать-то в нынешней ситуации? Москвипу все эти цитаты из Библии довольно быстро надоели, как и мнение местных телеведущих. Поэтому он прикрыл глаза и сделал вид, что задремал. Ну, почти. Всё-таки мужуку явно хотелось поговорить, а совсем уж полное игнорирование могло привести его в раздражённое состояние, которое могло закончиться высадкой мага на обочину. После чего потребовалось бы снова искать попутку, потому что делать что-то, что могло дать намёк на его присутствие в этих местах, скип совершенно не собирался. Здесь же Чем ближе к Далласу, тем плотность военных и систем наблюдения и охраны становилась всё больше и больше. Но его стратегия дала сбой, потому что водила так и высадил его за пару десятков миль до окраин Далласа, на подъезде к небольшому городку Бриджпорт, расположенному на северо-западе от захваченного товарими города. Вот что, парень, сурово произнёс он, заруливая на обочину. Давай, к слезай. «Я беру людей, чтобы поговорить и отогнать сон, а ты, наоборот, провоцируешь меня. Так что давай-ка, иди дальше сам». Скип недоуменно нахмурился. Он-то считал, что, наоборот, делает одолжение водили, не прерывая его речь и временами поддакивая. А оно, оказывается, вон как. Но водила продолжил. «И вообще я не собираюсь объясняться на блокпосту в Бриджпорте». — Насчет того, кто ты такой, как оказался в моей кабине. Черт тебя знает, может, ты дезертир. Шляешься тут без вещей. — Да никакой я не дезертир, — огрызнулся мак, выпрыгивая из кабины. — Просто ездил в краткосрочный отпуск. А сейчас вот возвращаюсь. Но водила ничего не ответил, только газанул, обдав его на прощание облаком вонючих выхлопных газов, и фура ушла к горизонту. Скип же проводила его взглядом и со вздохом подумал, что как ни легал, он совсем не ахти. Из трёх случайных контактов на двух, считай, засыпался, оставила себе впечатление, как о подозрительном типе. Так что имеются немалые шансы на то, что Вадила специально остановится на блог-посту, дабы рассказать про этого самого подозрительного типа. А уж если его тормознут, так точно молчать не будет. Слава богу, он уже довольно далеко от горы Шаян, так что сразу его точно не идентифицируют, потому что вряд ли его объявили во всеобщей розыск. Так что время пофармить есть, хотя и не очень много. Скип вздохнул и смещением прыгнул на 20 м в сторону от дороги, в прогалину между деревьев. Ближайшая машина виднелась где-то за километр от него. Так что разглядеть, куда он делся из неё, было затруднительно. Если, конечно, кто-то из неё не смотрел в данный момент на него через какой-нибудь бинокль. На расстоянии километра фигуру человека, даже если вглядываться, выглядит едва заметной чёрточкой. Даже движение ног при ходьбе разглядеть невооружённым взглядом невозможно. Естественно, если наблюдатель не обладает раскаченным восприятием, Через час с небольшим Скип добрался до озера Игл-Маунтин. Вот такое странное у него было название. Но, судя по картам Google, на побережье этого озера располагался полевой лагерь, в котором базировались основные силы военных и национальной гвардии штата, осуществлявших блокирование и зачистки тварей, выбиравшихся на окраины Далласа. Он был развёрнут в местечке с орнитологическим названием «Пеликан Бэй», располагавшимся на вдававшемся в озеро Мысе на западном берегу озера. Поэтому скип обошел его с востока и едва не нарвался, потому что, как выяснилось, военные были и на другом берегу. А засечь зеркало открывшегося портала, если он открывался на расстоянии сотни двух метров от тебя, было достаточно легко. Увы! На него ни скрыт, ни маскировка не влияли. Только на самого скипа и то, что было на нём наддета. Но обошлось. Хотя последний портал открылся вполне себе в пределах видимости ближайшего блокпоста. Тревога не поднялась. Похоже, взгляды военных в момент открытия порталы были направлены в противоположную сторону, на окраины Даласа, что, впрочем, было вполне объяснимо. Основная опасность исходило именно оттуда, так что портал никто не заметил. На первых тварей Скип наткнулся неподалёку от аэропорта Форт-Уэрт Мич. Довольно солидная стая бежала куда-то по железнодорожным путям, протянувшимся вдоль Северной Main Street. Уровни у тварей были в районе 13-14. То есть как у твари сопровождения, входивших в высокоуровневые тройки. врат начального грейда. Так что зачистить их смысл был, но не сейчас. Для начала стоило разобраться с расположением постов и маршрутами патрулей американских военных. Но если он, конечно, не собирался привлекать к себе лишнего внимания, либо как только здесь будет зафиксировано появление игрока в одно рыло зачищающего высокоуровневой тройки, Вопрос его идентификации станет делом нескольких дней, а то и часов. Ну, не было в США пока никого настолько раскачанного, чтобы гасить высокоуровневые тройки в одиночку. Даже в России таковых было бы по пальцам руки пересчитать. Он, Марана, Рада, ну и капитан. Ну, может, еще пара-тройка из военных игроков. И все. Даже на кузнеца с Авдеевичем он бы уже не поставил. А в мире таковых имелись ещё только если у Китая. Ну, после их ядерных ударов по своим захваченным тварями городам. Так что прежде чем атаковать тварей, Скип сначала парой смещений добрался до склада ангара с надписью Baker Maintenance на фасаде и переместившись в какой-то офис, расположенный на втором этаже этого здания, снял маскировку со скрытностью и запустил ощущение пространства в виде сканирующего луча. В принципе, это можно было сделать и не снимая маскирующие навыки. Несмотря на то, что одновременно действующие навыки оказывали влияние друг на друга, ничем особо серьёзным ему это не грозило. Но сумеют твари из-за нарушения скрытности и маскировки применением ощущения пространства засечь его. И что? Выбрать какой укромный уголок пошинковать их, считай, по ходе. К тому же еще не факт, что его вообще засекут. Обычные твари уровня до 15-го вряд ли смогут, даже в случае применения им ощущения пространства, пробить его скрытность и маскировку. Нет, что-то они почуют, потому что применение сканирующих навыков сродни использованию радара. Вот идет себе корабль, до ушей напичканный технологиями стелс, крадется, соблюдает радиомолчание, не использует гидролокаторов, а радар включил как лампочку в темноте зажёг. Всем всё видно. Но с другой стороны, прилично прокаченные скрытности маскировка помогают как бы размазать засветку, резко осложнить определение точки, откуда она идёт, а хорошо прокачены даже и направление. То есть сам факт что кто-то светит, совсем скрыт не получится. А вот кто и откуда, вполне. У него же по нынешним меркам скрытность и маскировка раскачаны очень прилично. Первая до пятёрки, а вторая до четвёртого уровня. Даже не у всех игроков профессионально качающихся в скрыт, они к настоящему моменту были настолько раскачаны, так что не факт, что в этой стае имеются твари способные засечь скипа. Но, увы, взаимовлияние работает и в обратную сторону. То есть и ощущение пространства из-под скрытой маскировки также работает хуже. Немного, но хуже. Так что маг решил сделать все по уму. В конце концов догнать эту стаю. После того, как он разберется с расположением постов и наличием патрулей, ему никакого труда не составит. Да и даже если и нет, стаи в Далласе точно хватает. и они совсем не являются его основными целями. Его лично в первую очередь интересуют высокоуровневые твари, потому что с одной твари 25-го уровня он получит больше очков, чем с тысячной стаи 15-ти уровневых. А ведь тут где-то пасутся и тридцатки. Запустив несколько ощущений пространства в режиме сканирования секторов, Скип поднялся с пола офиса, на котором устроился, и уставился на стоявшую в углу кофемашину. На ее передней панели горели пиктограммы, и это означало, что в здании есть электричество. Скип пару мгновений задумчиво пялился на агрегат, а потом повернулся к ближайшему столу и выдвинул ящик. Айфон-то он получил, но забыл про зарядку. Впрочем, вряд ли его бывший владелец таскал её с собой. Хотя, может, и таскал, как минимум, шнур. В России-то сейчас много где можно было подзарядить телефон: в метро, электричках, трамваях, автобусах, даже на автобусных остановках, и то были USB-розетки, во всяком случае, в крупных городах. В Америке тоже по идее должно было быть не хуже. Так почему бы не таскать с собой шнур? Как бы там ни было, Про шнур он спросить забыл. Между тем аппарат уже включил красную полоску на пиктограмме батареи, сигнализируя, что заряда осталась на донышке. Вот мак решил покопаться в ящиках столов. А ну-ка, у кого зарядка завалялась? Как-никак, айфон — самый популярный смартфон в мире. Ну, так говорят. Зарядка нашлась в четвертом проверенном столе. Старенькая, поцарапанная, но рабочая. Скип радостно поставил телефон заряжаться, после чего подошёл к кофемашине и принюхался. Она была большой, не такой, как и обычные используются дома или в небольших офисах, а такой, которую ставят в кафе и барах. Если её не чистили с момента первых прорывов, когда скорее всего отсюда и удрали люди, она должна завонять, но никаких неприятных запахов от неё не чувствовалось. Только запах кофейных зёрен. Похоже, аппарат вычистили от кофейных выжимок перед самой катастрофы. Цельные же зёрна перенесли период пребывания в бункере без особых проблем. Ну ладно, попробуем воспользоваться предложенным сервисом. Мак отцепил от кулера стоящего рядом один из картонных стаканчиков, поставил его под патрубки кофемашины, после чего слегка внутренне напрягшийся Нажал на пиктограмму. Капучино ждать не стоило. Даже если с кофе все было в порядке, молока в аппарате точно не было. Иначе за прошедшее время все здесь провоняло бы так, что чувствовалось бы даже на улице. Кофе... получилось. Как-то. Агрегат пошумел, порычал и выдал полстаканчика эспрессо. Весьма противного на вкус, кстати. Скип поискал сахар, не нашел... Зато отыскалса тубик дозатор с каким-то сахарозаменителем. Шлёпнув в стаканчик пару мелких таблеток, Скип выдернул из стоящего прямо на кофемашине стакана тонкую пластиковую палочку и помешал кофе. Глотнул, сморщился, помешал ещё, после чего вздохнул и сделав пару шагов к окну, приоткрыл створку. и вылил получившуюся смесь на улицу всё старая жизнь кончилась и не стоит за неё цепляться